Тем временем государь Иван Васильевич с сыном, с боярином Плещеевым и боярами молдавскими прошел в Крестовую, ибо в передней уже начали собирать столы для торжественной трапезы в честь невесты и доверенных именитых бояр ее отца. Иван Васильевич сел на престенную лавку и милостиво пригласил всех садиться поблизости. «Добрые ли дошли, бояре?» Приветливо обратился он к боярам молдавским. «По милости Божией добры дошли, государь!» Встав и поклонившись, ответили послы господаря Стефана, и по знаку Иван Васильевича снова сели. «Ну, сказывайте», — молвил он. «Разреши мне, государь», — заговорил Михаил Плещеев. «Славные и многочтимые послы вельми разумеют по-русски, Ну, сказывать мне все же легче, чем им». — Сие истина, молим, сказывай, — обратился к Плещееву Боярин Ланг, — мы более по-славенски, мы и можем, альбо по книгам церковным. — Опасались мы, государь, зла и грубости от Казимира, — продолжал Плещеев, — когда невесту на Москву везли. Но король был вельми учтив, а в Смоленске ожидали нас послы его, которые приветствовали невесту от имени короля, чтя и господаря Стефана, и Тобя, государь, Прислал король и подарки невесте, двойное ожерелье из багряных и синих яхонтов и серьги золотые с такими же каменьями драгоценными. Примечание. Яхонт красный рубин, яхонт синий сапфир. Конец примечания. Слушая Плещеева, Иван Васильевич с усмешкой поглядывал на сына, а тот не утерпел и шепнул ему, «Вовремя, батюшка, передвинул ты ферзя на киев -то. Послышался шум шагов, и в крестовую вошли духовники Ивана Васильевича, Софья Фоминишны и Ивана Ивановича, каждый со своим диаконом и дьячком, все в богатых облачениях. Следом за духовенством вошла Софья Фоминишна с двумя дочерями, сопровождая старую государню Марию Ярославну, приехавшую в монашеском одеянии из своего воскресенского монастыря. Все почтительно встали... А государь поспешил навстречу матери и, приняв ее благословение, поцеловал ей руку. Государыня поцеловала его в лоб. Потом она также благословила и внука Ивана Ивановича, и глаза ее подернулись влагой. «Не дожила, Марьюшка моя милая, до сей радости!» — тихо молвила она и отошла к Софье Фоминишне. Вновь зашумели шаги, и в крестовую вошла невеста в сопровождение молдавских и русских боярынь. Высокая, стройная, в простом, но изящном наряде, девушка была красива и обаятельна. На ней было мало драгоценностей, только в серьгах и в ожерелье серебристой влагой поблескивали крупные жемчужины. Не зная, куда идти, она смущенно остановилась, вспыхнув нежным румянцем. Все невольно загляделись на юную невесту. Низенькая же, сильно располневшая Софья Фоминишна, как-то сразу померкла перед Еленой Стефановной, И только две дочки государя, восьмилетняя Алёнушка и семилетняя Федосенька, как две звездочки ясные, сияли удивительной, хотя еще и детской красотой. Почувствовала это и сама Софья Фоминишна. У Елены Стефановны, встретившей в этот миг острый взгляд суженных глаз царевны Цареградской, доверчивая улыбка, мгновенно замерла на устах. Наступило неловкое замешательство. «А ты подь ко мне, красавица!» Неожиданно прозвучал громкий ласковый голос Марьи Ярославны. «Я с тебя благословлю и обыму, доченька». «Бабка жениха твоего», — шепнула Елене скороговоркой, одна из русских боярынь, матерь самого государя Ивана Васильевича. Елена снова заулыбалась и, быстро подойдя к Марье Ярославне, опустилась перед ней на колени. Та благословила ее и, подымаясь с колен, увидела на пушистых ресницах девушки чуть заметные слезинки. «Ах ты, милая моя!» — ласково и нежно молвила старая государыня, обнимая и целуя ее, и потом, обернувшись ко всем, громко сказала, «Ну, а то теперь будем о счастье молодых Богу молиться и молебное петь». Иван Иванович молча переглянулся с отцом, Оба они видели взгляд Софьи Фоминишной и вспомнили все то, о чем даже между собой говорили, только намеками. Собранные в передние столы, накрытые белыми камчатными скатертями, блистали хрусталем, серебром и золотом солониц, перечниц и горчичниц, сосудов для уксуса, для макового, конопляного и орехового масла. На фарфоровых тарелях и оловянных блюдах лежали паровые нежные сельди двинские, паровая стерлядь шекснинская, холодец из заливной осетрины, на одних блюдах с тертым хреном, а на других с подливкой из горчицы с уксусом и ореховым маслом, холодные щучьи головы с подливкой из чеснока и хрена с конопляным маслом, рыжики в уксусе с гвоздикой и корицей, икра стерляжья и осетровая, паюсная, свежая, и вареное в уксусе с маковым молоком. Когда все семейство государя Ивана Васильевича и родня его, а также все именитые князья и бояре московские с митрополитом Геронтием во главе собрались в передней и встали у заранее указанных им мест, вошла Елена Стефановна со своими боярами и боярынями. Молодой государь вышел навстречу невесте, и, проведя к столу, поставил ее справа от отца около бабки Марьи Ярославны, а сам стал рядом с другой стороны. Митрополит, обернувшись к образам, прочел краткую предобеденную молитву. Все молча сели за столы, а слуги начали торжественно вносить дымящиеся серебряные мисы с шафрановой щучьей ухой, с лапшой гороховой и штями из кислой капусты, приправленными красным венгерским перцем и чесноком. Начались дравиться за воевода великого и господаря молдавского Стефана, за невесту и за бояр молдавских, сопровождающих ее, а Елена Стефановна и ее бояре отвечали здравицами за государей и государню Московских, за старую государню Марью Ярославну и, по подсказке именитого боярина Михаила Плещеева, за особо чтимых родственников государя. Во время этих здравиц митрополит Геронтий, поев щучий и горячие ухи с шафраном, да любимые им икры, вареные в уксусе с маковым молоком, извинился перед семейством государевым и, сославшись на неотложные дела церковные, благословил всех общим благословением и отъехал в Своясе. Здравицы еще продолжались, а слуги после штей, ухи и лапши, Подали на длинных блюдах горячих стерлядей, паровых и жареных, паровую осетрину шехонскую. Отздора здравиц же за столами теперь все веселей становилось, шутки пошли разные, смех, предвидя еще больший разгул и всякие вольности, старая государыня Марья Ярославна заспешила к себе в монастырь, но по просьбам сына и внука осталась. Послала она только послушницу свою к игумене и спросить благословения за ее опоздание, еще просить благословения отвести для невесты государевой особую келью, где бы прожить ей со служанками до конца рождественского поста, а потом некоторое время по самый день ее свадьбы. После лакомств разных, сухого варенья из малины и вишни, после фиников, винных ягод, рожков сладких, изюма и урюка В конце подали оладьи сахарные в ореховом масле. Пригубив вина Заморского и отведав оладьи, старая государиня и Елена Стефановна отъехали в Воскресенский монастырь. Вскоре ушла Спира и Софья Фаминишна со своими девочками, но ну и после этого за столами все еще продолжал шуметь пир, и произносились, хотя и не совсем твердо, все новые и новые здравицы. Оба государи были приветливы и веселы, но только один Иван Васильевич заметил, как медленно погасли сияющие глаза сына после отъезда невесты, и как медленно стали они оживать после ухода мачехи. Горькие и тревожные предчувствия отекчили душу его, и, подавляя их, прошептал Иван Васильевич с тоской, «Господи, помоги ми и сыну моему в служении Руси». Зима стоит мягкая, радостно мелькают солнечные дни, и время незаметно бежит в круговорот лет. Вот уж почти половина декабря прошла, опять наступил день спиридона Санцеворота, когда солнце идет на лето, а зима на мороз. Чаще Иван Иванович стал бывать в Воскресенском монастыре у своей бабки Марьи Ярославны. Всякий раз застает он у нее в келье Елену Стефановну, за пяльцами с узорным шитьем. Старая княгиня не очень-то поощряет наезды внука, а за последние дни, когда он зачистил, невесту вместе с пяльцами отсылает в смежную келью. Говоря с лукавой улыбкой, поди каленушка, -ка, распорядись, подать нам холодные осетрины, груздей соленых да яблочков моченых». Это предвещает, что Иван Ивановичу пора уже уходить». Собирая с келейницей стол, Елена обменивается с женихом, понимающими улыбками, перехватывая случайно их улыбки. Улыбается веселая бабка. «А ты, Иване, блюди, обычай ты жениховский. Меньше гляди на невесту». «Все сие темное суеверие», — бабонька пробует возразить Иван Иванович. «Суеверие ли сие, а ли нет? А токмон народ-то осуждает за такие вольности». А я смыслю бабоньку, тяжко ей все в келье сидеть безвольного воздуха». «По что без воздуха?» — перебила внука старая государиня. «Чай у нас и кони есть, и вазок есть, и свой кологрив. Аленушка после раннего завтрака всегда к Воробьевым горам погулять ездит». Я и утре поеду», — вспыхнув, — добавила Елена Стефановна и жалобно взглянула на Марию Ярославну, а та, будто ничего не понимая, сказала с простодушной улыбкой, Поезжай к бору близ моего Воробьева, то к обеду не запаздывай. В старом бору среди сугробов по просиком и тропкам у подножия могучих сосен и елей, накрытых тяжелыми снеговыми шапками, слышен то резкий сорочий крик, то звонкое карканье ворона, пролетающего иногда где-то высоко над снежными вершинами. Аленушка после завтрака должна приехать сюда в монастырской топкане Марьи Ярославны». Иван Иванович нетерпеливо ждет ее, спешившись у опушки и отдав коня стремянному Никите Ростопчину. Прикрывая глаза от солнца, молодой государь жадно глядит на снежную дорогу. Время, как нарочно, тянется нестерпимо долго. Но вот показались лошади. Справа на передней из них сидит сухонький маленький старичок, монастырский кологрив Потапыч. Вот тапка на старой княгине. Иван Ивановичу хочется бежать им навстречу, как мальчику, но он стоит неподвижно и важно. Только лицо его все сияет и расплывается в счастливой улыбке. Тапкана останавливается. Молодой государь поспешно подходит к отворившейся дверке и видит такое же сияющее лицо своей Аленушки. Подав ей руку, он помогает выйти из Топканы. «Здравствуй, солнышко мое ясное», — говорит он в полголоса. «Здравствуй, мой Иван-Царевич!» — отвечает она нежно и ласково. И они, взявшись за руки и слегка пожимая друг другу пальцы, нарочито спокойно и неторопливо идут по первой лесной тропке в бор. Неведомо кем проложенная, тропка эта змейкой бьется вокруг снежных сугробов между лесными великанами. Жених и невеста молчат и переглядываются, как счастливые заговорщики. Сделав два-три поворота, они оглядываются назад — на лесную опушку, но ее уже не видно. Не видно и воска, и никого из людей. Почти бегом проходят они еще крутой поворот. «Лебедь моя чистая!» — шепчет Иван Иванович, и, прижавшись плечом к плечу, они тихо бредут по скрипучей снежной тропинке. Весь мир, кажется им, существует только для них, и только они двое во всем мире. «Крунг, крунг!» — звонко кричит ворон, пролетая где-то в высоте, там, где сквозь вершины сияют голубые окна в небе. — Мы в сказке, — Иван-Царевич, — шепчет Елена. — Истинно в сказке, — отвечает Иван Иванович, — в нашей сказке. Моя Василиса прекрасная. И вдруг лицо его темнеет. — Что с тобой, Иванушка? — слабо вскрикивает Елена. — Есть в сказках, — тихо отвечает юный государь. — Иван-Царевич и Василиса прекрасная но есть и злые мачехи и ведьмы. Дрогнули губы Елена, заволновалась она, но потом взглянула жениху прямо в глаза и твердо промолвила, «Твоя Василиса будет всегда с тобой, беречь и спасать будет своего Ивана-царевича». Голос ее оборвался, и, теснее прижавшись друг к другу, они некоторое время шли молча. — У тебя ведь тоже мачеха, — тихо сказал Иван Иванович. — И ты добре разумеешь меня. Елена тяжело вздохнула. — Горько мне, Иванушка, — шепнула она. — Не можно мне забыть покойную мамуню мою. Они долго гуляли по тропинкам бора, и поведал Иван Иванович Елене Стефановне обо всех коварных и злобных замыслах мачехи, о разговорах со старым государем о греках и итальянцах, которые на услугах у Софьи Фоминишны, и о многом другом. Выходя капушки из сбора, они были немного грустны, но оба чувствовали, что стали ближе друг к другу, родней и дороже. Приближались уж Рождественские праздники, а вместе с тем увеличивалась и суматоха приготовлений к свадьбе наследника и соправителя государева, великого князя Ивана Ивановича. «Свадьбу играть наметили, Алёнушка, в Борзе после Рождества», — говорил молодой государь своей невесте, снова повстречавшись с ней у Воробьёвых гор. «Только мы сие, наверное, замедлит, ибо сборы у нас всегда долгие и мешкотные бывают. Хочу, Иванушка, скорее с тобой вместе быть, среди верных слуг наших, подальше от всякого зла. Главное же зло нам, Алёнушка», — подхватил Иван Иванович, — «рымское гнездо в Москве» и другое малое гнездо в Верейском княжестве. В главном-то мачеха сети плетет, через греков своих и фрязинов с папским двором ссылается, а через князя Василия Михайловича Верейского, за которого она родную племянницу свою, Марью Андреевну, замуж выдала, с Польшей или твой связь держит. «Братья государевы, дяди мои родные, туда же глаза косят, да и великий князь Михайло Тверской тоже». Все они, а с ними многие другие вотчинники, князья, бояре и даже князи церкви, на сие же московское гнездо уповают. В новом городе же не все еще корни врагов наших вырваны. Есть там из прежних златопоясников, которые с Тверью, Литвой и немцами путаются. Пока говорил все это молодой государь гневно и взволнованно, Елена Стефановна широко раскрытыми глазами смотрела на жениха, и как только он смолк, нетерпеливо воскликнула, «Что же вы с отцом медлите? Почему щадите врагов своих?» Иван Иванович усмехнулся и ответил спокойно, «Батюшка ведает обо всем, покарает ворогов, как всегда, беспощадно и вовремя». «А мачеха?» — тихо спросила Елена — останавливаясь посередине лесной тропинки за высоким сугробом. Иван Иванович вздохнул, пожав плечами, и тихо проговорил мыслю, пока мачеха близ отца, ему самому зло непрестанно грозит. Так он будто ведать всего не хочет, хотя, вижу, в некоем бережении с ней живет. Елена Стефановна крепко сжала его руки и горячо заговорила «смелей». Мой Иван-Царевич, найдем и мы себе слуг верных и преданных. Буду я с тобой ангелом-хранителем. Иван Иванович порывистым движением привлек ее к себе и впервые поцеловал смелым горячим поцелуем, и она вся затрепетала в его объятиях, но, овладев собой, отстранилась и пошла рядом. «Ну что ты наделал своим поцелуем?» Смеясь, воскликнула она, «теперь надо охладить щеки». Я чувствую, как они пылают огнем, и все поймут, что мы целовались. — Нет, — сказал с улыбкой Иван Иванович, — подумают, что от мороза твои щеки пылают алой зорькой. Но все ж пора тебе в монастырь, бабка, наверное, заждалась. Знаешь, батюшка сказал, что на первый день Рождества у него будет праздничная трапеза в передней. Будет вся семья и все родичи наши, князи, бояре и все чтимые иноземцы из двора отца и из двора мачехи. Иван Иванович прижался плечом к невесте и прошептал ей на ухо, «Будет и бабка наша, и ты, моя Алёнушка, лебедь моя белая». Он снова жадно приник устами к ее устам. Когда они торопливо подходили к лесной опушке, где ждал их монастырский вазок, Иван Иванович заговорил с невестой по-итальянски. «На обеде, пока мы еще жених и невеста, по обычаю, мы не будем сидеть рядом и разговаривать между собой» но это нам на пользу. Ты прекрасно понимаешь по-русски и по-итальянски и по-латыни, а я, разумею, добре и по-гречески. Слушай внимательно и примечай все в стане ворогов наших. Это нам пригодится, когда возвратится из Венгрии курица. Кто он? — спросила по-русски Елена Стефановна. Диак посольский и первый советник моего батюшки» а мне он друг и так же предан, как и отцу. После я с ним поведаю тебе подробнее, а потом и мы с тобой вместе с ним будем о многом дума думать». думать.